Глава 51. 3 октября 1998 года. 4 часа 12 минут. Грузовик завёлся с полуоборотом. Марку уже приходилось его водить, правда, на короткие расстояния. В последние 2 года именно он обычно выгонял машину со двора и загонял её обратно. Николь показал ему пару ориентиров, позволяющих выезжать задним ходом и разворачиваться в нужном месте. Почтовый ящик левый ставень на окне соседнего дома и так далее. Если строго следовать её указаниям, грузовику удавалось без проблем протиснуть через узкий проход. Citroën Vitral был одним из последних автомобилей, произведённых во Франции. Первый Vitral купил его в 1979 году. Завод Citroën прекратил выпуск легендарных грузовиков в 1981. Рэр отдал предпочтение более длинной модели, немного похожей на фургоны Месников, распространённые в 1970-е годы. Оранжевого цвета, с приплюснутым красным носом, грузовик напоминал большого добродушного пса, с круглыми глазами-фарами и зеркалами заднего вида, прикреплёнными по бокам, там, где должны быть уши. Лили так его и звала, псина. Псина в последнее время обленилась. и целыми днями спала, заняв своей тушей весь полисадник. Пер сомолично довёл грузовик до ума с помощью родственника, работавшего в автомастерской в Новилле. Тот же родственник в случае надобности производил техосмотры и делал мелкий ремонт. Для своих лет Citroen прекрасно сохранился. Всё-таки он успел намотать 283.000 км. Зверюга, утверждал родственник. Не задушишь, не убьёшь. Марк был вынужден положиться на его слова. Что ещё ему оставалось? Не обращая внимания на вмятины на кузове, пятна ржавчины, примотанные изоляционные ленты и зеркало заднего вида и неплотно захлопывающийся передний капот. Марк посмотрел на часы. 4 с минутами. Дьеп спал. Он ехал через призрачный город. В небе летали подхваченные ветром разноцветные маски из невесомой бумаги. Citroën хрипел и кашлял, но ехал. Марко посалса радоваться раньше времени, всё-таки ему предстояло проделать более 600 км. Он успел изучить карту. Решил, что в Париж соваться не будет, а махнёт сразу через север и даже выписал на листочек названия городов: Нан-Шатэль-Анбрэ, Бове, Кампьень, Соссон, Реймс, Шалон-ан-Шампань, Сан-Дизье, Лангр, Визуль. Монбеллиар. Гора Монтерибль. По его расчётам, часов через 10 он должен быть на месте, если всё пойдёт хорошо. Марк ехал вдоль порта, от бульвар Шанзи, за которым диеб заканчивается. На улице не было ни души. В самом конце бульвара показалось здание вокзала. Марк машинально посмотрел в ту сторону. На скамейке спала девушка. Citroën резко остановился. Ну вот, хоть тормоза работают. Сигнал тоже. Альвина де Карвиль вздрогнула и резко села на скамейке, и сразу же потянулась к камню, предусмотрительно прихваченному с пляжа. Может, она и сумасшедшая, но не дура. Она поднялась и с изумлением узнала в водителе оранжево-красного фургона Марка. Он опустил стекло водительского окна. Что это ты? С булыжником во амнинку спешишь? Верни револьвер. Не волнуйся, я за ним приглядываю. Садись. Мальвина недоверчиво уставилась на него. Ты что, на рынок собрался? Садись, кому говорю. Я отправляюсь в путешествие, в паломничество. Думаю, ты не откажешься меня сопровождать. Мальвина приблизилась, не выпуская из рук камня. Скептически оглядела ржавые потёки на кузове и зияющую щель капота. Только не говори, что намерен добраться до Монтерибаль в этом гробу на колёсах. Марк оставил без внимания её насмешку. Понимаю, что именно так его машина и выглядит. Подозреваю, что ты никогда не бывала в Юра, сказал он. И мечтаешь туда попасть. Мальвина отбросила камень. Хм, какой догадливый. Марк открыл дверцу со стороны пассажирского сиденья. Мальвине пришлось встать на цыпочки, чтобы забраться на высокую подножку. В этой развалюхе мы и до Парижа не дотянем. Жаль тебя разочаровывать, но Парижу придётся обойтись без нас. Мы едем через север Марк протянул Мальвине листок со списком городов, через которые пролегал его маршрут. Ну ни фига себе, выркнула Мальвина. Дыра на дыре. А если по дороге сломаемся? Нет уж, если из нас двоих кто-то и псих, то это точно ты. Марк ничего не ответил. Они молча выбрались на шоссе départemental du номер 1. Главной дороги со всех сторон сбегались дороги поменьше и поуже, ведущие из долины Бре. Минут через 10 Марк нарушил молчание. Извини, что вчера не позвал тебя на ужин. В следующий раз, ладно. Нашёл из за чего убиваться. За меня не бойся. Я нигде не пропаду. Знакомилась тут с симпатичными ребятами из местных. Ещё 10 минут протекли в молчании. Они приближались к городу Нэвшатель-Анбре. "А за каким чёртом мы туда тащимся?" не выдержал Мальвина. "Я ж тебе сказал, это паломничество". Мальвина окинул его заинтересованным взглядом. Неужели ты до сих пор не успокоился? Я-то думал, что в деле можно поставить точку. Ты же видел результаты этого треклятого анализа ДНК, на котором настаивала моя бабка. Стрикоска, твоя сестра, записана чёрным по белому. Ты переживаешь из-за того, что трахался с ней? Марк резко надавил на тормоз, Мальвина бросило вперёд. Слишком высоко закреплённый ремень безопасности оказался у неё под горлом. Если ты на каждую шутку будешь так реагировать, Мы никогда не доедем, полузадушенно прохрипела она. Шутка. 10 часов терпеть рядом с собой эту чумовую диваху? Нет, он с ней точно рихнётся. Извини, собрав в кулак выдержку, произнёс он. Забыл отрегулировать высоту ремня для куклы. Ха-ха-ха, отозвалась Мальвина. Я смотрю, с тобой не соскучишься. Марк не испытывал ни малейшего желания пикировать со Мальвиной. После долгого молчания он наконец спросил: А ты? Ты веришь в результаты этого трехклятого анализа ДНК? Я скорее сдохну, чем поверю этому подонку. Вот и хорошо. Значит, мы единомышленники. Альвина продолжила, пытаясь выпутаться из ремня безопасности. Это всё брехня. Я всегда знал, что Грандьюк на вашей стороне. Его, видите ли, совесть заела. Ну и сиськи твои бабки ему покоя не давали. Насер рассмарк не стал ударять по тормозам, но серьёзно призадумался. Не высадить ли её посреди дороги? Вполне вероятно, он так и поступил бы, но... но пока Мальвина была ему нужна. Один раз она уже проговорилась, когда мимоходуму поминила, что Гранддьюка терзали муки совести, что ещё ей известно. Почти час до самого Бавы они не перекинулись ни единым словом, разматывались по хоже один на другой километры пустынного шоссе. Мальвина наклонилась вперёд, Старый заскорузлый от въевшейся пыли ремень безопасности врезался ей в ухо. Радио у тебя, конечно, не работает. Нет, радио давно сломан. Зато магнитола вроде бы работает. И кассеты должны быть там. Мы их в детстве слушали. Мальвина рассмеялась. Ха-ха. Кассеты? Неужели они ещё существуют? Посмотри в бардачке, что где-сь точно найдётся. Мальвина открыла бардачок. На что они хоть похожи? Она повернулась к Марку. На её губах играла лукавая улыбка. "Шучу, шучу. Только не тормози, пожалуйста". Несколько минут она рылась в бардачке и перебирала кассеты. Затем, не показав Марку, вставила одну из них в магнитолу. Тесное пространство кабины заполнил громкий гитарный риф, сопровождаемый звуком полицейской сирены. "Баллада сержака", начиная прогулка одинокого горожанина. Марк моментально узнал альбом рок поэмы завтра завтра завтра как вчера чуть гнусаво запел шарлилик утюр так я и знал что ты выберешь именно эту сказал марк я догадалась не хотела тебя огорчать марк улыбнулся они въезжали в бавэ даже в 5 утра пересечь город оказалось не так просто они передвигались медленными скачками от светофора к светофору Очевидно, какой-то садист из местной администрации специально натыкал их так, чтобы водитель, соблюдающий разрешённый лимит скорости, обязательно застревал на каждом перекрёстке. И права, признал Марк, тормозя перед очередным светофором. Не стану спорить. Рок поэмы лучший французский рок-альбом. Может быть. Я его никогда не слышала. Знаю у Шарлели Кутюра всего одну песню. Ну, сам понимаешь, какую. Но поскольку CD-плеер у тебя нет, Придётся проигрывать всё подряд. А что ты вообще слушаешь? Ничего? В наступившей затем тишине раздавался только голос Шерлили Кутюра. Розовик выбрался из баве. Первая сторона кассеты закончилась. Альвина ни слова не говоря, поставила её второй стороной и сделала звук погромче. Пожалуй, слишком громко. От первых же фортепианных аккордов завибрировала крыша. Так самолёт без крыльев летя я ночью на пролёт.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 туда, где никто нас не ждёт. У Мальвина на глазах появились слёзы. Солист замолчал, и вступила гитара. Марк смотрел прямо перед собой. Стрекозка моя, твои крылышки хрупки, а я сижу в разбитой кабине. Голос шарлелик-кутюра постепенно стихал. Мальвина шмыгнула носом. Марк ничего не сказал. Обоченом шоссе национального значения тянулись унылые деревушки. Придорожные щиты сообщали, сколько человек погибло в автокатастрофах, сколько больше грузных автомобилей проезжает здесь ежедневно. Минут через 20 показался Кампиень. Машин стало заметно больше. А выезди из Кампиеня, Марк глянул на Мальвину. В следующем городке остановимся. Может, булочный уже откроется. Надо что-нибудь съесть. Мальвина мотнула головой в сторону задней части фургона. Да ну,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 Альвино за время его отсутствия, кажется, ни разу не пошевелилась. Марк приблизился к пассажирской дверце и распахнул её. Затем достал из кармана пять листков, вырванных из тетради Грандюка, и протянул их Мальвине. "На, прочти". Мальвина удивлённо уставилась на него. "Это несколько страниц из дневника Грандюка, результаты его расследования. Прочти это, весьма поучительно. А потом я покажу тебе кое-что ещё".